Глава 3. Настя с обалдевшим видом уставилась на удаляющуюся машину. Ее провели как школьницу. Парень обернулся и с очаровательной улыбкой помахал ей в окно заднего вида. Вот так-то. Не делай добра людям, не останешься в дураках. Настья, вдруг донеслось до нее. Лучшая подруга Марин Калигастаева, шумная необузданная девица неслась к ней через всю автомобильную стоянку. Короткая, вечно взлохмаченная шевелюра делала Маринку похожей на какого-то растрепанного галчонка. Марина по жизни была очень энергичной и деятельной особой, готовой на любые авантюры и постоянно пыталась где-то подзаработать. Лига училась в том же университете, что и Настя, но на факультете журналистики и попутно сотрудничала с редакцией газеты Полуночный экспресс. Брат-близнец Насти, Алексей, высокий, статный молодой человек, неторопливо шагал за Мариной, дымя на ходу сигаретой. Он имел такие же, как у Насти, голубые глаза и густые каштановые волосы, и такую же страсть к парням со спортивными фигурами. Об этой его особенности Настя узнала еще во время учебы в старших классах школы, когда он сам ей в этом признался. Поначалу она испытывала настоящий шок, но затем смирилась. А вот родители до сих пор ничего не подозревали. И уж лучше им было оставаться в неведении. Отец и так был вечно недоволен поведением сына. А за Алексеем едва поспевала Светлана Чехлыстова. Светка была красивой девчонкой с длинными светлыми волосами, она славилась своей невезучестью и неуклюжестью. Постоянно опаздывала, спотыкалась на ровном месте, попадала в такие истории, которые просто не могли бы произойти с нормальными людьми. Светлана единственная из их компаний, кто после школы пошел учиться не в университет, а в медицинский колледж. Она хотела стать педиатром и лечить детей. Пока же совмещала учебу с подработкой медсестрой в одной из городских больниц. Настя радостно бросилась к ним. "Наська!" повторно издала восторженный вопль Марина. Народ, стоявший на стоянке в ожидании такси и маршруток, шарахнулся в стороны. В следующее мгновение подруга уже повисла на шее Насти, словно они не виделись несколько лет, а не каких-то пару-тройку недель. Алексей одарил сестру широкой улыбкой. Длинная челка упала ему на глаза, и он заправил ее за ухо, точно таким же жестом, как это обычно делала Настя. Привет, братья Апачи, улыбнулась Настя. Сколько лет, сколько зим. Марина отскочила на шаг назад и с критическим видом принялась ее осматривать. Ну-ка, дай на тебя посмотреть. Похудела, похорошела загорела. А какие шмотки! Сразу видно, в Эмиратах отоваривалась. Я вообще-то в этом отсюда улетела. Правда? Откровенно удивилась Марина. А вы где запропастились? Радость встречи тут же вытеснила из памяти Насти эпизод с нахальным блондином. Я здесь топчусь уже полчаса. За это благодари Чехлыстову, осуждающей из рекламарина. Это она перепутала расписание прибытия самолетов». А зачем вы мне верили? возмутилась Светлана. У меня сегодня в голове вообще сумбур. Нашли кому довериться в таком важном вопросе? Настя поцеловала подругу в щеку. «Все равно я рада вас видеть. А по каким причинам сумбур? У меня сегодня свидание, доверительно сообщила ей Светлана. Ни о чем другом думать не могу волнуюсь ужасно. Понимаю, улыбнулась Настя. Светки катастрофически не везло с парнями, и никто не мог понять почему. Она была хороша собой, имела покладистый характер, но по жизни оставалась одинокой и уже начала считать себя старой девой. Это в 20 лет. Сама Настя никогда не стремилась к романам, но у нее все как-то получалось само собой. У Марины тоже всегда было много поклонников. Но узнав ее получше, парни сбегали от Легастаевой как от огня. Не каждый мог вынести ее буйный темперамент. Еще одна девушка из их компании, Иринка Логинова, вообще жизни не представляла без мужского общества. Она постоянно меняла парней. А вот у Светланы с этим имелись проблемы, и это ее очень угнетало. Наконец Настя повернулась к брату. Алексей выдохнул в сторонку сигаретный дым, чмокнул Настю в щечку и забрал у нее сумку. Ну привет. Как долетела?» Замечательно. Перед вылетом приняла таблетку снотворного и, кажется, выспалась в самолете на всю оставшуюся жизнь. Только под конец пути и проснулась. А где родители? Отец в компании, мама в доме моды, пояснил Алексей. Готовится к очередному показу. Они хотели приехать, но дел очень много. Сама понимаешь, как это бывает. Кстати, отец просил сразу привести тебя к нему. Хочет подтискать любимую доченьку в объятиях. Ну тогда поехали, доставим ему такую радость. Хотя я с большим удовольствием отправилась бы домой и приняла ванну. Тебе еще нужно заскочить сегодня в универ, сказала Марина. Декан просит тебе передать, что твой дневник для практики у него. Он ждет тебя сегодня во второй половине дня. «Придется помотаться сегодня по городу, обреченно вздохнула Настя. Машина Марины была припаркована неподалеку от входа в здание аэропорта. Это был старенький, громко дребежжащий при движении тарантас неопределенной марки. Маринка ездила на нем почти два года, купив его с рук, причем и тогда он уже был старый, развалинный. Но Маринке машина почему-то нравилась. Странно, что при ее манере водить она до сих пор не развалилась. Но Настя подозревала, что до этого момента осталось совсем немного времени. Я вас подброшу до штаб-квартиры Тауэра, а потом сразу поеду на работу, предупредила Марина. Мы ведь тоже люди занятые. У меня в редакции оврал». Я с тобой, сказал Алексей. Мне еще нужно отобрать фотографии для первой полосы. Брат Насти подрабатывал фотографом в той же газете, равно как и в Доме моды Силуэт. Работу в двух местах он каким-то образом умудрялся сочетать с учебой в университете. А меня подбросите до Дома моды, подала голос Светлана. Анна Павловна обещала подобрать мне шикарное платье для свидания из старых коллекций. Ладно, отвезу», — нехотя сказала Марина. Хотя надо бы тебя проучить за твою забывчивость и выбросить из машины где-нибудь в трущобах. Стоит раз в жизни облажаться, и тебе этого не забудут, закатила глаза Светлана. С каждым могло такое случиться, с кем не бывает. Только почему-то всегда случается с тобой, сказала Марина. Быстро же вы от меня решили избавиться, отметила Настя. Хотела встретиться с друзьями родственниками, а попала в какое-то сообщество занятых людей. Мы наверстаем упущенное, оглянуться не успеешь. Уж помяни мое слово, сказала Марина. Посмотрим, что будет после твоей встречи с отцом. Недолго тебе осталось радоваться встрече с родственниками, мрачно улыбнулся Алексей. Тебе что-то известно? полюбопытствовала Настя. Алексей только хмыкнул и щелчком отбросил сигарету в сторону он не был особо близок с отцом анастасия прекрасно это знала аркадий постоянно хотел контролировать сына пытался приобщить к семейному бизнесу говорил с кем общаться чтобы завести нужные знакомства заставлял как и настю поступить на архитектурный факультет но Алексея строительство совсем не интересовало В университет он, конечно, поступил, но выбрал факультет изобразительного искусства. Парень хотел стать фотохудожником, а отцу это совсем не нравилось. На этой почве они часто конфликтовали. Настю же напротив всегда интересовала архитектура. Ей нравилось создавать на бумаге проекты и наброски зданий, которые впоследствии вполне могут быть реализованы в камне и стекле. Она уже с нетерпением ждала, когда сможет начать работать в архитектурном отделе компании Tower. Настя села на переднее сиденье Маринкиной Коламаги и застегнул ремень безопасности. Светлана и Алексей устроились сзади, а Марина вставила ключи в разболтанный замок зажигания. "А вы, значит, все еще работаете в газете?" спросила Настя. Не думала, что вас хватит так надолго. "Работаем", Марина со стерпением вдавила педаль газа в пол. Машина, издав громкое рычание, резко сорвалась с места. Я пишу статьи, твой брат фотографирует. Вместе мы составляем отличную команду, когда он не начинает брюзжать, потому что она постоянно норовит втянуть меня в какое-нибудь дерьмо. Не остался в долгу, Алексей. Кстати, воскликнула Марина. Хорошо, что напомнил. Господа, мне сегодня позарез будет нужна ваша помощь. Одна я не справлюсь. Легостаева лихо вывела машину со стоянки. Двигатель издавал поистине ужасные звуки. Позади автомобиля клубился густой черный дым. "В чем именно?" с опаской спросила Настя. Алексей на заднем сидении покачал головой. "Насть, даже не думай. Не слушай его", быстро проговорила Марина. "Твой братец жалкий трус и паникер. Я приеду к тебе попозже, и мы обо всем договоримся". "А в чем дело-то?" Об этом сегодня вечером настаивала Легастаева. Хорошо договорились, улыбнулась Настя. Как приятно вернуться домой. Не успела приехать, как планов выше крыши. Фотограф, молодой парень неопрятного вида с трехдневной щетиной на лице, вышачивший на стоянку аэропорта следом за Настей и ее спутниками, проводил их машину пристальным взглядом. Затем начал просматривать на дисплее своей цифровой камеры только что отснятые фотографии. Снимки удались на славу, хоть он и делал их издалека, стараясь не привлечь к себе внимания окружающих людей. Дочь беженца сходит с трапа самолета. Дочь Бежецкого входит в зал встречи с дорожной сумкой в руках. Дочь Бежецкого обламывается с такси, а затем встречается с братом и своими сумасшедшими подружками. Качество вышло вполне сносным. Он сумел заснять все во всех подробностях. Заказчик будет доволен.